Как только заходил разговор о Боге, даже очень хорошие люди принимались кричать и сердиться, а доказать ничего не умели. Бог же, который, казалось, должен был прийти к ним на помощь, молчал и не подсказывал никаких убедительных доводов в пользу того, что он был, есть и будет. Вел он себя, по крайней мере, очень странно. Глава двенадцатая. В ясный мартовский полдень Ганька впервые после болезни вышел на двор. С дымящихся крыш, сверкая на солнце, падала звонкая дробно капель. В тени построек и заборов лежал еще наздреватый осевший снег, а на середине ограды блестела, как зеркало, большая лужа. В глубине ее причудливо отражалось синее небо, белая поленница березовых дров, сани с бочкой и лестница, приставленная к серой стене сарая. Накрытый соломой повете, хлопал крыльями, вытягивался и воинственно горланил, отощавший за зиму куцехвостый петух. На бане отчаянно чирикали воробьи, в завозни кудахтали куры. От яркого света, от свежего воздуха у Ганьки неожиданно закружилась голова. Превозмогая слабость, он вышел на улицу и присел на лавочке у ворот. По канаве катился под гору пенный поток, весь в солнечных бликах. Кружась и ныряя, неслись в потоки желтые щепки, коричневые обломки корья. По раскисшей улице гнали на водопой скотину ребятишки с быташками в руках. Каждый подвернувшийся под руку конский шевяк посылали они ударами быташков, куда придется, и громко смеялись. С ними бежала черная собака с закрученным в калачик хвостом, останавливалась у всех полисадников, мостов и заваленок. Эти, забавляющие себя сорванцы ребятишки и собака, с ее проделками, развеселили Ганьку, заставили его вспомнить собственное детство. Вслед за ребятишками мимо Ганьки прошла молоденькая девушка в синей стеганке и цветном полушалке, несшая на коромысли крашеные ведра. Она с любопытством оглядела его и поклонилась как знакомому. Он долго смотрел ей вслед и вдруг почувствовал, что ему надоело сидеть по-стариковски на лавочке. встал. С силой потянулся и вдохнул, полный грудью, чудесный, бодрящий воздух. Голова больше не кружилась, Ганька перешел по мостику через канаву и направился на противоположную сторону улицы, где виднелся каменистый, нагороженный бугор с огромной лиственницей на вершине. С бугра широко распахнулись перед ним лесные и горные дали. Далеко на севере отчетливо выступали из фиолетовой дымки белоглавые сопки. На востоке, за Уровом, зазывно синели на склонах массивного хребта осинники и березники, темнели ущелья. С юга и запада вплотную подступила к деревне зубчатая стена тайги, то истинно черная, то ярко-зеленая. Внизу под бугром блестела серебряная лента еще не вскрывшегося Урова. Дымилась налить у проруби. От проруби медленно... Разбредались во все стороны напившиеся коровы и лошади. Поднималась по узкому проулку приглянувшаяся Ганьке девушка. И он решил, что не уйдет с бугра, пока не повидает эту девушку еще раз, не узнает, где она живет. Посмеиваясь, он загадал, что если живет она по соседству, с Середкинами, и на одной стороне с ними, то случится с ним в будущем что-то очень хорошее. Поднимаясь в гору, девушка ни разу не остановилась. Сильная! Удовлетворенно подумал он. «Интересно, заметит она меня здесь или нет?» Но девушка прошла, не заметив его. Едва она миновала бугор, как Ганька поспешно спустился и стал дожидаться, к какому дому она свернет. И когда девушка свернула на Середкинской стороне всего к четвертому от них дому, Ганька заликовал, поглядел на солнце и весело подмигнул ему. С этого мартовского дня он перестал считать себя больным. Ему приятно было помогать Федору Михайловичу во всех домашних работах. Он гонял на водопой скотину, чистил повети и стайки, вывозил навоз в огород. По вечерам мял кислые овчины и козьи шкуры, учился шить шапки и рукавицы. К тому времени он уже знал, что соседскую девушку зовут Степкой. Полное имя ее было Степанида, а фамилия Широких. Он не стремился с ней познакомиться, но думал о ней целые дни напролет. Она вошла в его мечты, и стали они радостно жгучими, неуемными и прихотливыми. И когда он узнал от сестер, что за Степкой ухаживает какой-то Федька Ведерников, успевший получить от нее на память вышитый кисет, заговорила в нем неукротимая ревность. Сладко и больно терзал он в своих мечтах себя, а еще больше ничего не подозревающую Степку. «Уеду я снова партизанить», — думал он с горечью, отличусь там в боях» и сделают меня за храбрость командиром взвода, пошлют в глубокую разведку. Налечу я врасплох на белых и накрошу их столько, что дадут мне после этого сотню. Натворю я потом с лихой сотней таких делов, что поставят меня на полк. А тогда я еще больше покажу себя, и дадут мне дивизию, а потом... А потом меня смертельно ранят и привезут в подозерную. Прибежит Степка поглядеть на меня, а я умираю. «Эх ты!» — скажу я ей. Променял меня на какого-то Федьку. Скажу и умру. Пусть она тогда живет и всю жизнь кается. И тут ему делалось так обидно, так жалко самого себя, что слезы выступали у него на глазах. Когда установилась теплая погода и начались полевые работы, Ганька по неделе не бывал в деревне. Он жил с Федором Михайловичем на заимке, где сели пшеницу на парах. Потом стали пахать под ячмень и яровую рожь. Работали с раннего утра до позднего вечера. Работа на свежем воздухе помогла Ганьке окончательно поправиться и окрепнуть. Он уже всерьез подумывал о том, чтобы уехать к партизанам. Для этого ждал прихода в подозерную, какой-нибудь партизанской части. Но, как назло, красные давно не заглядывали в деревню. Она стала глубоким тылом. Бои с белыми шли где-то под Сретенском и Оловянной. В июне партизаны опять появились на Урове. Изрядно потрепанные, поспешно отступили они к Богдати. По пятам за ними неотступно двигались огромные силы белых. Это были соединенные капелевско-семеновские корпуса, брошенные для окончательного уничтожения красных. При их приближении Федор Михайлович и Ганька скрылись на время в глухой тайге. Там они встретили под Подкорытова, кум-кумыча и мунгаловца Лавруху Кислицына, служившего в прошлом году в белой дружине. Федор Михайлович решил посмеяться над ними. — Здорово, беженцы и дезертиры! — приветствовал он их. — Увидел я вас и с толку сбился. — Раньше, пока у нас один кум-кумыч отсиживался, я думал, что белые побеждают, теперь не знаю, чему и верить. — Не от хорошей жизни Лавруху в наш лес позвала. — Как же это вы здесь очутились? Я ведь думал, что Кумкумычу партизан полком командует, а ты, Лавруха, верой и правдой атаману служишь. — Не больно мне это надо, — ответил ему пронырливый и лукавый Лавруха, первый в Мунгаловском контрабандист. — Не хочу я воевать ни за красных, ни за белых, чтобы они все передохли. Я как-нибудь без них проживу. — А ты, Кумкумыч, что скажешь? Почему на старости лет дезертиром сделался? — Никакой я тебе не дезертир. Ты это брось. Всю зиму я снова был в партизанах, а сейчас такое началось, что в моем возрасте лучше в тайге посидеть. Белые напролом пруд, с яропланов бомбят, снарядами засыпают. Отстал я в ночном бою от своей сотни, и по поневоле пришлось корнею подаваться. А ты, Федор Михайлович, чем надо мной смеяться, о себе подумай. Ты палец о палец не ударил за наше дело. Ты у нас батареец, медвежатник и призовой стрелок. «Любого партизана можешь за поезд заткнуть, а отсиживаешься дома, да зубы над всеми скалишь». «Повоевать бы я мог», — сказал польщенный Федор Михайлович. «А за кого воевать-то? Я ни от тех, ни от других добра не жду. Все не хотят свою власть над нами поставить. Нашему же брату-мужику лучше безо всякой власти жить. Порядок у себя мы и сами навести сумеем, да зато никаких податей и налогов платить не будем». Мы-то без них проживем, а вот они без нас с голоду пропадут. Все они за свободу воюют, а свобода им нужна, чтобы наши карманы выворачивать. кум от его слов сердито фыркнул, а Лавруха, ухмыляясь, поддержал его. — Правду, Федор, говоришь, Семенов победит. Господа на нашу шею сядут, большевики наверху окажутся, от комиссаров житья не будет, начнут такую уравниловку наводить, что любому хозяину тошно станет. Возмущенный Ганька не вытерпел, запальчиво бросил Лаврухи. Противно тебя слушать, Кислицын, болтаешь ты, как самая последняя контра. Равняешь красных с белыми, а равнять их нечего. От белых весь народ стоном стонет. Красные же за этот народ головы кладут, смерти не боятся. — Спасибо, товарищ Улыбин, спасибо! — и хитно ухмыльнулся Лавруха. — Разъяснил ты мне здорово про красных и белых. А то я и не знал, что к чему. Только ты, паря, знай, что я своим умом привык жить. Вечером у костра Федор Михайлович попросил Лавруху рассказать, почему он сбежал из дружины. И вот что поведал тогда старикам и Ганьке Лавруха. В мае прошлого года взвод Орловской дружины был спешно послан в Горный Зерентуй. На свою беду Лавруха оказался в этом взводе. В Горном Зерентуе дружинников с нетерпением дожидался начальник тюрьмы полковник Евтин. Евтин явно нервничал. Едва встретив Орловцев, он обратился к ним с речью. «Господа казаки», — сказал он, — «я очень рад, что наконец-то вы прибыли. У меня прямо гора свалилась с плеч. Люди вы надежные, имею сообщить вам следующее. Меня срочно уведомили, что партизаны подходят к Нерчинскому заводу, оттуда они собираются врасплох нагрянуть сюда. Есть здесь для них большая приманка». В нашей тюрьме сидят осужденные на каторгу большевики. Когда их направляли сюда, думали, что здесь тишь да гладь, но крепко просчитались. Чтобы партизаны не освободили арестантов, мне приказано гнать эту сволочь на станцию Борзе. Боюсь, что мы уже опоздали с этим делом, но приказ надо выполнять. На нашу конвойную команду, прямо скажу вам, мы не можем положиться. Солдаты в ней набраны откуда попало, Это не прежние конвойские, которые могли по приказу застрелить кого угодно. Вот почему пришлось нам экстренно вызвать вас сюда. Вы будете сопровождать арестантов до самой борзи. В дороге будьте начеку, одинаково следите за арестантами и конвойной командой. Если случится так, что вас станут настигать партизаны, рубите к такой матери заключенных и только потом спасайтесь сами». Но так как заключенных почти 70 человек, всех их прикончить в спешке будет трудно, тем более, что еще неизвестно, как поведут себя в этом случае солдаты. Учитывая это, я разбил заключенных на две группы. В одной группе подобраны раненые и безнадежно больные люди. Пока они дойдут до Борзи, большинство из них отправятся на тот свет. Во второй же группе находятся самые отпетые и отъявленные большевики, которых ни в коем случае нельзя оставлять в живых. Первых будут сопровождать солдаты, а вторых вы. Вы будете задними. Это заставит солдат крепко подумать, прежде чем решиться на сговор с заключенными. Я вполне убежден, что лишь появление партизан заставит солдат выйти из повиновения офицерам. Вот уж тогда вы не зевайте. А сколько солдат, господин полковник, в конвойной команде? Спросил Евтина, командир взвода Вахмистер Асламов. Пятьдесят человек, есть среди них и надежные люди. Вместе с офицерами таких наберется целый десяток. — Тогда ничего, жить можно, — повеселел Асламов. — В таком разе, если приспичит, мы всех арестантов истребить успеем и сами благополучно смоемся. — Всех убивать не надо, свою группу кончайте, а в другой ни одного человека не трогайте, оставьте тех дохляков на расплод, иначе собственными головами ответите. Слова его крепко озадачили дружинников. Они долго потом судили на все лады о приказе Евтина. Был жаркий майский день, когда закованные в кандалы арестанты покинули тюрьму и зашагали по пыльной дороге на юг. Обе группы шли с интервалом в 200 шагов. Первую группу вели солдаты с черными погонами на серых гимнастерках, в ботинках с зелеными обмотками. Командовал ими толстый усатый поручик он и два прапорщика ехали на конях впереди группы. То и дело офицеры оглядывались назад. Не доверяя солдатам и не желая отрываться от дружинников, они не торопились. Зато дружинники сначала спешили вовсю, боясь, что их могут настигнуть партизаны, они хотели подальше убраться от зерентуя и подгоняли заключенных клинками и нагайками. Но когда тюрьма осталась далеко позади, Хитрюга Асламов посовещался с самыми богатыми дружинниками и решил, что теперь лучше всего держаться подальше от первой группы. Он не хотел угодить под пули солдат, если тем вздумается устраивать в дороге переворот. Увидев, что дружинники со своей группой начали отставать, офицеры-конвойцы приуныли. Поговорив между собой, они приказали устроить привал у одной из попутных речек и дождаться там во что бы то ни стало проклятых орловцев. Подъехав к мосту через речку, поручик скомандовал остановиться и разрешил заключенным пить воду, умываться и отдыхать. Они беспорядочной толпой кинулись к речке. Выставив часовых, солдаты последовали их примеру. Офицеры слезли с коней и ходили, разминая ноги, по берегу, заросшему редкими и невысокими кустиками тальника. Когда Асламов увидел, что первая группа задержалась у речки, он приказал дружинникам дальше не двигаться. Выехав вперед, он долго разглядывал в бинокль копошившихся у речки арестантов и солдат, спокойно разгуливающих по берегу офицеров. Вернувшись назад, он сообщил своим. — Они там привал устроили, воду пьют, умываются. — Все у них, по-моему, в порядке. Давайте решим, ехать нам к речке или ждать здесь, пока они не тронутся дальше. — Черт их знает, что у них на уме, — сказали тогда наиболее рассудительные дружинники, и в том числе Лавруха. — Лучше подождем здесь, береженовый бог бережет. — Нечего ждать. Они там прохлаждаются, а мы изволь их ждать в голой степи. У нас от жары во рту пересохло, и кони едва плетутся. Давайте трогаться. Ни черта с нами солдатня не сделает. Увидит нас и хвосты подожмет. Двигаться так двигаться, согласился с большинством асламов. Но будьте станичники на чеку. Осторожный Лавруха решил держаться в хвосте своей группы. Он ехал по обочине дороги и зорко поглядывал вперед и по сторонам. При малейшей опасности он готов был повернуть коня и спасаться. До моста оставалось не больше ста саженей, когда кто-то из дружинников истошно закричал. «Красные партизаны!» Лавруха быстро оглянулся назад, и у него затряслись поджилки. Позади на бугре, в какой-нибудь версте от дружинников, Густо взвихривалась пыль. А на фоне медленно растекавшегося пыльного облака, все время обгоняя его, стремительно мчались всадники. Было их очень много. — Рубите арестантов! — страшным голосом рявкнул Асламов. Часть дружинников выхватила шашки, кинулась за разбегавшимися в стороны арестантами. Другие, забыв обо всем, скакали к мосту, а Лавруха и еще три человека свернули с дороги направо и поскакали вверх по речке. Давно дожидавшиеся такого случая солдаты, подняв на штыки офицеров, начали стрелять по скакавшим к мосту и гоняющимся за арестантами дружинникам. Многие из них были убиты и ранены прежде, чем успели разобраться в том, что творилось вокруг. Скакавшие на выручку партизаны сначала решили, что от моста стреляют по ним, но когда увидели, что дружинники один за другим падают с коней, еще и ступлен не грянули ура. Поскакали вперед еще быстрее. Человек десять уцелевших дружинников, бросив гоняться за арестантами, понеслись вниз по речке. Часть партизан пустилась им на перерез, а остальные уже подлетели к мосту, где солдаты стояли с поднятыми руками, а арестанты кричали «Ура!» и бросали в воздух свои круглые матерчатые шапки, похожие на поварские колпаки. Потом у моста произошло шумное и веселое братание партизан с солдатами и вырванными из лап смерти арестантами. Люди плакали, целовались, обнимались, жалели тех, кого успели порубить дружинники. Ничего этого Лавруха уже не видел. Благополучно выбравшись из смертельной заварухи, скакал он, сломя голову вдоль речки. Остаток дня он провел в густом черемушнике, встреченном им верст за пятнадцать от места боя, а ночью поехал домой. Там он запасся продуктами и махнул в лес. Все прошлое лето и зиму скрывался в одиночку, где придется, а нынче решил податься к под корытову, который доводился ему не то свояком, не то Шуриным. Рассказ Лаврухи сильно взволновал стариков, а Ганька вспомнил подслушанный им в Богдате разговор Нагорного с дядей Василием о заброшенных к партизанам семеновских агентах. «Выходит, прав был Нагорный, — думал он, — попали семеновские шпионы к нашим вместе?» с горнозерентуйскими. Недаром Евтин велел одних убивать, а других не трогать. Здорово сволочь придумал. Как встречу я Нагорного, так первым делом расскажу об этом. Пусть он припрет к стенке лавруху и выпытает у него все, что может выловить гадов, затесавшихся в партизаны. Ничем не выдав своего волнения, Ганька решил до поры до времени помалкивать. И хотя ему о многом хотелось дознаться от лаврухи, Он ни разу не заговорил с ним об этом деле. Глава тринадцатая. Из обитателей Балагана Ганьке больше всех нравился сдержанный на слово приветливый и добродушный корней подкорытов. Он оказался именно таким, каким описывал его кум-кумыч, большеголовый, с красивым мужественным лицом, пышными бакенбардами и торчащими в стороны усами. Сидя, он имел воинственный, поистине генеральский вид. Но стоило ему подняться, как мощное туловище его казалось поставленным на чужие ноги, взятые от какого-то карлика. Как он держался на таких ногах-коротышках, трудно представить. Коротки и короткопалы были его вечно полуразведенные в стороны и согнутые в локтях руки. Но чувствовал он себя неплохо. Весело и раскатисто смеялся, ел с большим аппетитом, мог выпить хоть четверть водки и не охмелеть. Ганьки не терпелось расспросить, как он ездил к царю в Петербург и что там видел. Однажды у костра подсел он Корнея и спросил. — Ты, дядя Корней, верно в Петербурге был? — Ну, скажем, бывал. А дальше что? — Расскажи, какой он Петербург-то. — А что про него рассказывать? Город, да и город. Только там ночи какие-то забавные, так светло, что хоть читай, хоть подчиняйся без свечки. — От электричества, наверное? — Да нет. Само по себе светло, и месяца ночи на небе нет, а светло. Говорят, ночь, а выглянешь в окно, как есть все кругом, видать. Отчего же оно так? А Бог его знает от чего. А царя-то ты видел? Видел, видел, сподобился, как говорят. Из себя он рыженький да щуплый. Не знаю я заранее, ни за что бы не подумал, что это царь. Самодержец всероссийский. Генералы куда поведнее его бывают разговаривал с вами царь? Нет, чего не было, того не было, врать не стану. Поглядел он на нас, разнесчастных коллег, голубыми глазенками, подкрутил усы, сказал «мда», и отвернулся. Скучный он был какой-то, да кислый, будто с перепою. Подарили нам по золотому пятирублевику и увезли назад. Потом три дня нас доктора смотрели, крутили, так и этак. За зуб щупали, в рот заглядывали и какие-то мудреные слова бормотали. Только ничего нам не помогло. Как были калеками, так и остались ими на всю жизнь. Возили нас, как теперь я понимаю, на показ, словно обезьян каких-нибудь. А царский дворец-то большой. Да ну тебя к чертям с твоими расспросами. Надоел ты мне с ними, как черри на ягодице. Вот уж восемь лет меня каждый встречный об этом расспрашивает. Ни стыда, ни совести у людей. Закончил Корней и с трудом поднявшись на ноги, поковылял в балаган, откуда уже доносился храп лаврухи Кислицына. В тайге Федор Михайлович и Кум Кумыч делали дранье из лиственниц и гнали деготь. Ганька помогал им, корней плел корзины и делал туиски, а лавруха Кислицын или спал, или собирал грибы и ягоды. Целые дни Ганька проводил в новой увлекательной работе. Насаженным на длинную палку ножом, похожим на секиру, сдирал он бересту. Выбрав гладкую без в березу, делал на ней прямой и длинный надрез снизу вверх, докуда хватал его нож. Чтобы дерево не засохло, он старался не повредить второй коры. Затем поставленный плашмя нож запускал под бересту, вел его вдоль надреза, слегка пошевеливая, и сочная свежая береста, вся в белой, мельчайшей пыльце и тончайших пленках, падала на землю, свертываясь желтой внутренней стороной наружу. У на бересту резали и рвали на мелкие лоскутья и набивали ими дегтярную яму, выложенную камнем, обмазанную глиной. Бересту утаптывали плотно ногами, потом наступал самый торжественный момент зажигания ямы, на дне которой стояла накрытая проволочной решеткой двухведерная банка из-под керосина. Зажиг всегда делал Федор Михайлович, у остальных это не выходило. Когда яма разгоралась, Ее накрывали сверху круглой крышкой, заваливали дерном, и долго вился над ямой синий дымок. Начинало все сильнее пахнуть свежим дегтем. Яма выгорала, и истинно черный душистый деготь сливали в бочки с деревянными втулками. Более трудным, но таким же увлекательным делом была и выделка дранья. Сначала Федор Михайлович искал подходящую лиственницу, несуковатую, прямую, скалывал щепу, разглядывал ее на свет, колол на лучинке и только после этого говорил кункумычу и ганьки. «Гожа!» и удовлетворенно крякал или сердито бросал «Не гожа! Пусть стоит на дрова!» Выбранные лиственницы срубали, распиливали на сутунки и оставляли на солнце для подсушки. Потом с помощью железных и деревянных клиньев дерево раскалывали на две половины, очищая их от красной и дряблой древесины. Сперва дерево медленно поддавалось, крепко приходилось бить обухом топора по клиньям, пока не начинало трещать и отдираться истекающая липкой смолой дранница. Укладывали ее в штабель, окапывали от пожара канавой и придавливали сверху тяжелыми бревнами, чтобы дранье не повело и не покоробило, как говорил Федор Михайлович. Этой жизнью в тайге и мирной, и веселой работой были довольны все, Кроме лаврухи Кислицына. По вечерам после ужина, сидя у жаркого, пылавшего костра, он жаловался. Лежу дожирею да здесь, как медведь. Обленился до невозможности. Морда от сна опухла так, что родная жена не узнает. Нашел на что жаловаться, упрекнул его Кум-Кумыч. Ведь это же благодать в лесу-то пожить. Тишина кругом, приволье, и деготь всегда пригодится. Кончится война, Дегать будут с руками рвать и о цене не спрашивать. «И сколько же вы зарабатываете на вашем дегте?» — сквозь зубы спрашивал Лавруха. «По сотни на брата отхватим, ежели не больше. Ну, за сотню все лето спину гнуть я не буду. Я человек другого сорта, рисковый. Я девять месяцев в году лежать буду, а за один месяц столько заработаю, что на год хватит. Скатаю два раза за границу, но куплю там чаю и спирту, прокачусь на прииске и вернусь оттуда» как прискатель после бешеного фарта. А если поймают, тогда что запоешь? Известно, что сижу за решеткой в темнице сырой. Это ты еще ничего, а если на пулю таможником попадешься? А тогда аминь пирогам со святыми упокой. Был Лавруха, да весь вышел. Да, рисковый ты человек, завистливо сказал кункумыч. В сорочке ты родился, а я вон один раз за границу ездил и то попался. Чтобы штраф на несчастный чай уплатить, корову пришлось продать. Какой уж из тебя к черту контрабандист, тебе бы мельником заделаться. Тогда бы ты отвел душу, наговорился с помольщиками вдоволь, с каждым бы кровное родство установил. Нет, о мельниках я и не мечтаю. Я вот о другом думаю. Ежели настукают нам красные, перееду я в Мунгаловский. Хочу на старости лет на казацком приволье пожить. Так-то тебя, крупоеды, и пустят к нам. Раз власть наша будет, пустят, никуда не денутся. Это еще бабушка надвое сказала. Ты ведь у красных-то в дезертирах числишься. Они это тебе всегда припоминать будут. Ничего, я свое повоевал. Хватит с меня. Вот тебе придется при новой власти глазами моргать. Как бы там ни было, а в белой дружине ходил, порол наверняка мужиков до да приискателей. А у баб, и до да сметаны требовал, кричал на него кумкумыч. Лавруха в ответ только посмеивался, да посасывал серебряную китайскую трубку Ганзу. Глава 14 Вблизи балагана проходила неторная лесная дорога. В болотистых низинах цвели на ней темно голубые колокольчики и кукушкины башмачки. По сухим прогалинам поросла она, вся густой сочной травой, а на песчаных буграх торчали из нее оголенные корни деревьев, похожие на серых и коричневых змей. В вершине распадка дорога раздваивалась и пропадала, в угрюмых дебрях бескрайней тайги. В жаркий летний полдень, когда все собрались на табор и отдыхали в тени балагана, послышался на дороге мягкий конский топот. Он приближался из глубины тайги, откуда его никто не ждал. Ганька в это время был у костра, Спускал в котел галушки. Он обернулся на топот. Среди чернокорых, даурских берез мелькали на дороге фигуры вооруженных всадников, желтели околыши казачьих фуражек. «Семеновцы!» — крикнул он сдавленным голосом и выронил ложку из рук. Лавруха Кислицын как был в одном нижнем белье, так и метнулся, пригнувшись в ближайшие кусты. кум успел только встать на ноги, как лаврухи и след простыл. — Где ты, Семеновцев, увидел? — спросил он. — Да и откуда они здесь возьмутся? — Погляди, если не веришь. Кумкумыч поглядел и разохался. — А ведь в самом деле, Семеновцы, вот беда так беда. Надо бы мне, дураку, вслед за лаврухой кинуться. — А я рот разинул. Вы уж не выдавайте меня, мужики, ежели допытываться будут. — Ладно, ладно, не выдадим, не бойся. Ты лучше, холера, лезь в балаган да прячь свою карабинку и дернул же тебя черт с собой ее взять. Кумкумыч на карачках пополз балаган. Босой корней стал зачем-то торопливо обуваться. Федор Михайлович причитал в Нас, может, и не тронут, так они отберут. Это уж как пить дать. Пустят померу, чтобы им сдохнуть. Завидев балаган, всадники завернули к нему. Ганька насчитал их одиннадцать человек. Желтобрюхи и оводы вились и жужжали над ними, садились на искусанных до крови потных лошадей. Лошади отбивались от этой летучей напасти хвостами, люди отмахивались уже увядшими на солнце похучими ветками смородины. Все это было таким привычным и мирным, что Ганьку успокоился. Еще более успокоило его отсутствие у приезжих погон. Передний всадник, скуластый черноусый здоровяк, в расстегнутой гимнастерке, снял с головы фуражку, поздоровался. «Мое почтение, добрые люди!» Мир честной компании, как говорится. — Здравствуйте, служивые! — не очень радушно откликнулись встревоженные старики. Потом кум не вытерпел и, вылезая из балагана, спросил. — Откуда бог несет? — Оттуда, где девки худо и бабе нехорошо, — ответил прибаутка и указал. А вы тут чем занимаетесь? — Всем помаленьку. дегать гоним, дранье дерем. То исками запасаемся. у них бабы с руками рвать будут. — Дело доброе, ничего не скажешь. — Пополднивать с вами разрешите? Не стесним вас? — Милости просим, места хватит. Скуластый лениво слез с коня, в развалку пошел к костру. Следом за ним стали спешиваться остальные, звеня с и шашками. Подогнув под себя ноги в запыленных хромовых сапогах, Сутулый подсел к старикам, попросил. — Угощайте табачком, почтенный. Кумкумыч услужливо протянул замшевый кисет с зеленухой. Тот достал из нагрудного кармана сложный гармошкой обрывок газеты, свернул цигарку. Прикурив от уголька, блаженно затянулся, похвалил табак и спросил. — Из какой вы деревни? — Подозерские, все соседи. — Вот и врешь, — рассмеялся один из рассевшихся поблизости казаков. — Ведь ты же, Кумкумыч, благодатский. Я тебя как облупленного знаю, — Однажды мы с тобой полдня наше родство устанавливали. Да ты не бойся нас, не трясись. Лучше скажи, как попал сюда. Про тебя было слышно, что ты в партизанах разгуливал. — Что ты, паря, что ты? — взмолился Кумкумыч. — Не был я в партизанах, врут это. В обоз меня красные забирали. Мотался я с ними чуть не все прошлое лето. А записываться к ним и не думал. Не тот у меня возраст. — Ладно, отец, не оправдывайся. Был или не был, нас это не касается сказал сутулый. «А ты, Трифон, не придирайся к человеку, незачем его в расстройство вводить. Ему ли воевать, если из него вот-вот песок посыплется?» Это он сейчас слабо немощным прикинулся. «А хватит, так две версты пробежит и не запыхается. Он еще три года тому назад на сто шагов с самыми лучшими бегунцами состязался. На этой дистанции его ни один конь не мог догнать». «Неужели это правда, папаша?» да было дело по пьяной лавочке я на масляный любил кураша разводить на сто шагов от любого скакуна уходил только ведь я для этого одно условие себе выговаривал коня седок ставил головой в одну сторону а я бежал в другую ну пока он его разворачивает да подхлестывает я уже половину расстояния пролетел так вот и баловался я еще и почище штучки откалывал спорил на любые деньги что пока Конь сто сажений бежит до меня, и я успею три очищенных яичка съесть. В смятку или вкрутую? в крутую? Том в том-то и дело, что в крутую, ведь надо было съесть и не подавиться. Силен, силен, ничего не скажешь. Может, сейчас попробуешь себя в беге? Нет, нет, увольте. У меня теперь с зимы кашель и одышка. Отбегал свое. Мы тоже отбегались. Два года от партизан. Всем полком бегали, теперь хватит. Мрачно молчавший до этого, Федор Михайлович сразу оживился и спросил Скуластова. «Значит, вы теперь того?» «Того, папаша, того. Добежим сейчас до дому и пойдем на поклон красным». «А может, вы того? Поторопились раньше времени?» «Нет, не поторопились. В самую пору стрекача дали. Японцы уходят из-за Байкаля, а без них Семенова труба. Казаки расседлали коней, стреножили и пустили на траву». Пообедав вместе со стариками, улеглись отдыхать под деревьями. Скоро знойная тишина огласилась их богатырским храпом. Ганька сидел под кустом, строгал палочку и поглядывал в ту сторону, где терпеливо отсиживался в лесу лавруха Кислицин. Когда жар схлынул, Федор Михайлович, кум и Ганька ушли на работу. С казаками остался один корней. «Ты, паре, за этими гостями доглядывай», — посоветовал ему кратко Федор Михайлович. Казачишки народ вороватый, живо стянут, что плохо лежит. Иди, иди, не мере всех на свой аршин, отмахнулся от него доверчивый корней, грея на солнце свои изуродованные болезнью ноги. Вечером Ганька пошел к табору готовить ужин, подходя к балагану, увидел, что казаки уже уехали. Расстроенный корней сидел у костра на чурбане, а его, на чем свет стоит, ругал, стоявший рядом, в изодранном белье с опухшим от укуса мошкары лицом Лавруха. — Чего ж ты рот разевал, холера? — бушевал Лавруха. — В чем я теперь ходить буду? Они у меня не только штаны с рубахой прихватили, они и дождевик увезли, седло подменили. Морду бить таким ротозеем. — Да не шуми ты, Лаврентий, не шуми! — успокаивал его Корней. — Они ни одного тебя обчистили. У меня ичиги прямо из-под носа украли, карабинку кум свиснули. свистнули. Черт их знал, что они такие бессовестные. Одни мне зубы заговаривали, табаком угощали, а другие в балагане шарили. Даже уздечки и гужи от хомутов приспособили. Да, обделали лучше некуда. Судя по ухваткам, это сметанники и станицы. Там у них семьсот дворов и семьсот воров, — сказал Лавруха, и, увидев подходящего к табору, Ганьку закричал. «А нас тут как липку ободрали». — Все, порядочное брахлишко под метелку замели. Ганька посочувствовал корнее Ну, дядя Корней, загрызет тебя теперь дядя Федор. Он такой скупердяй, что за копейку удавится. А тут ведь у него добра на двести целковых сперли. — Знаю, что за человек Федор Середкин. Теперь он меня до самой смерти пилить да попрекать будет. Уж лучше бы меня эти сволочи избили да связали. Тогда бы у меня хоть отговорка была. Не умивший долго грустить Лавруха, ухмыльнулся в усы и предложил Корнею. — Хочешь, я тебя свяжу? — Свяжи, будь добрый, а ты, Гаврюха, меня не выдашь. — Ни за что. Лавруха связал волосяными вожжами, которые только и не взяли казаки, повеселевшего Корнея, оглядел его со всех сторон и сказал. — Хорошо, да не совсем. Федору надо сказать, что они тебя не только связали, а еще и тумаками наградили. «У тебя же на твоей генеральской морде ни одного фонаря не светит. Поставить, что ли, для порядку?» «Эх, где наша не пропадала?» «Засвети один», — согласился Корней. «Нет уж, пусть лучше тебя Ганька стукнет. У меня рука дюжи тяжелая. Ну-ка, двинь его, Ганька». Ганька наотрез отказался. «Эх ты, трус», — сказал Лавруха, а потом неожиданно для Корней размахнулся и съездил его в правую скулу. Корней ахнул, а прокинулся навзничь. Придя в себя, он сел на траве и запричитал. — Ну и подлец же ты, лавруха! Ох и подлец! По что меня без предупреждения трахнул? Я себе чуть язык не откусил, а заехал ты мне подходяще. Все еще в глазах и Синяк-то посадил? — Посадил, будь покоен. Когда щека распухнет, совсем здорово получится. Федор еще жалеть тебя примется. Ганьку отправили предупредить Федора Михайловича и Кумкумыча о несчастье на таборе. Расстроенные его сообщением старики поспешили туда. Корней с жаром принялся рассказывать им, как было дело, а Ганька с Лаврухой отвернулись в сторону и посмеивались. Ужинали в глубоком молчании. Ругать Корней старики не стали, а лишь поочередно жаловались. Я ведь за свой дождевик китайскому купцу три золотника отвалил, он у меня совсем новый был. Потом хомуты взять, тоже недешево стоят. Гужиты на них были сыромятные, собственной работы, — говорил Федор Михайлович. Кум-кумыч вторил ему. Я свой карабин мечтал загнать китайцам. Я бы за него и чаю, и водки на целый год припас. Вещь то стоящая, охотнику прям клад. И откуда этих сволочей принесло на нашу голову? Ладно, что хоть коней не взяли, тогда совсем бы нас обездолили, — поддакивал им лавруха. Придется теперь кому-нибудь из нас домой за новыми гужами ехать, — сказал Федор Михайлович. Иначе мы отсюда не выберемся. Ты, Корней, не думаешь домой прокатиться? С такой мордой стыдно бабе на глаза оказаться. У меня ведь весь глаз заплыл. Поезжай лучше ты сам, заодно и харчей привезешь. Неохота от работы отрываться. Может, ты, Ганька, меня заменишь? Обратился он к Ганьке. Дорогу знаешь, не заблудишься. Выйдешь завтра по холодку, а к вечеру вернешься. — Ладно, — согласился Ганька, — а на каком коне поеду? — Поезжай на моем воронке, — сказал Корней. — За по доставишь моей бабе туиски. Пусть она там их на муку меняет. Глава пятнадцатая. Утром Ганька отправился в подозерную. Когда он выбрался из тайги в травянистую заболоченную пать, июльское солнце уже нещадно полило. Воронка старательный, равномерно, как маятник, Ходил из стороны в сторону волнистый косматый хвост. Машкара синим облаком осатонела, толклась над мокрым конским крупом, стараясь не попасть под удар хвоста. Второе облако вилось над Ганькой. Он хлопал себя то по шее, то по щеке, но чем больше бил, тем ярость не лезла ему в глаза и уши, в рот и ноздри крылатая нечисть. Наконец ему стало казаться, что весь таежный гнус слетелся кусать его. Это, наверное, от того, что я вчера гнездо у земляных пчел разорил, меду до тошноты насосался. почули эти холеры медовый дух, и прут на меня, как семеновцы на сметану, с раздражением думал он, все время отмахиваясь руками. Скоро дорога вывела на зеленый, залитый солнцем пригорок. Легкие порывы ветра шевелили на пригорке голубой вострец. Раскачивали ослепительно желтые волчьи саранки и белый мак. Жестоко накусанные Ганькины щеки стало ласково обдувать и слегка холодить. Слабого ветерка оказалось достаточно, чтобы отогнать и развеять надоедливую мошкару. За пригорком три неторные лесные дороги соединились в широкий пыльный проселок. Пресный запах, поднятый колесами пыли, стал мешаться с запахом молодого дегтя, которым были щедро смазаны рыжие Ганькины ичиги. Рядом с проселком журчал и серебрился на солнце ручей с берегами, заросшими кустами черемухи и ольхи. От ручья, от тенистых кустов тянуло прохладой и свежестью. Ганька весело размышлял о том, как и что он будет рассказывать матери и насмешницам двоюродным сестрам о своей жизни в тайге. Ему никак не хотелось признаться Насте с Фройской, что вплоть до вчерашнего дня ничего особенного не приключилось с ним. «Но случай с ворами...» Как ни рассказывай о нем, не возвысит Ганьку в глазах сестер, в которых он немного влюблен был, и старался быть перед ними парнем-молодцом. Нужно было придумать такое, чтобы он выглядел ловким и сообразительным, храбрым и сильным. Неплохо было бы еще и намекнуть родным, что он не просто отсиживается в тайге, а выполняет важное поручение самого Кузьмы Удалова. Чтобы сестры поверили в это, рассказывать им надо шепотом, напустив на себя таинственный вид. Тогда они обязательно расскажут об этом Степке Широких. Замечтавшийся Ганька был глух и слеп, как глухарь на таку. Он не заметил, как подъехал к воротам Паскотины. Слезая открывать ворота, услыхал в поселке какой-то непонятный шум, пронзительный виск свиньи и тревожный кудахтый кур. «Кто-то, видно, чушку колет, а кто-то за курицами гоняется», — подумал он и тут же услыхал за спиной бешеный цокот конских копыт, он оглянулся и с ужасом воскликнул. «Боже, ты мой! Теперь пропал!» На всем скаку неслись к нему, размахивая клинками, унгерновские монголы. Он сразу узнал их по широкоскулым лицам, полоснящимся халатам, перекрещенным патронташами. Точно такие же наемные бандиты арестовали Ганькиного отца и зарубили по дороге на Нерчинский завод. Ганька хотел кинуться в кусты и не смог. Сердце его словно оборвалось. А к вечеру Ганька был уже далеко от Подозерной. Он ехал на своем воронке в длинном обозе под охраной казаков и бурят. Тайга уже давно осталась позади, и дорога шла ли со степью от урова на борзю. Где-то слева остался за сопками Мунгаловский, а впереди уже виднелись золотые кресты на церковных куполах Золотоноши, богатого села украинских переселенцев. Золотоношинские хохлы были красивый, здоровый и веселый народ. К казакам они пришлись по душе, и многие уже успели породниться с ними через просватанных и высватанных дочерей и через сыновей, женившихся на хохлушках. В задке Ганькиной телеги, набитой свежескошенной травой, стоял бережно обернутый войлоком и брезентом сундук. На сундуке громоздились сколоченные из неструганных дощечек ящики, перевязанные пеньковой веревкой. Прислоняясь спиной к сундуку, в телеге сидел молодой чернобородый, похожий на цыгана-поп. У него были круглые, тугие щеки и крупный нос с горбинкой. С завидным аппетитом он занимался насыщением своей утробы. В одной руке он держал добрую половину зажаренной курицы, в другой — пшеничный калач с подрумяненной коркой. Он поочередно откусывал внушительные куски от того и другого. Ганьке тоже хотелось есть, и он не без зависти следил за пассажиром, одетым в тонкий темно-лиловый подрясник и шевровые сапоги. Ганька чувствовал, как накапливается во рту сладкая слюна и сосет под ложечкой. Поп служил у Унгерна полковым священником и имел в своем распоряжении верхового коня, рослого сухопарого дончака, светло-рыжей масти с белым пятном на лбу. Он шел сейчас привязанный к оглобле рядом с воронком, позвякивая стременами нового коричневой кожи седла, цокая подкованными копытами по каменистой дороге. Медленный шаг, коротко привязанному к оглобле коню, давно надоел и измучил его. Он сердился, выплясывал и становился поперек дороги, натягивая до отказа чумбур недоустка. Ничего не добившись, Наваливался на оглоблю так, что она начинала трещать, и пытался достать воронка то копытами, то зубами. Тогда поп благодушный, босовито восхищался. «Вишь ты, как разбаловался! Десяти шагов спокойно не пройдет. Играет у черта кровушка, вот и норовит идти с приплясом да с присядкой. Сильный конь, выносливый и резвый. Подарил мне его сам генерал-лейтенант барон Унгерн. Хотел угодить мне, а вышло наоборот». Не могу я на этом черте ездить. Тугоузды он и пугливый, оплашай и занесет к партизанам. Весной во время боев я так наездился, что целый месяц на раскорячку ходил, детской присыпкой промежности пудрил и сделался до ужаса нервным. Каждую ночь без конца просыпался и вздрагивал, видел адские кошмарные сны. Ганька молчал, хотя ему тоже хотелось похвалить коня. Покончив с курицей поп, С оставшимся куском калача в руке ловко спрыгнул с телеги. При этом полы его подрясника разлетелись в стороны, и Ганька увидел под ними синие штаны с желтыми лампасами. Вишь ты, Леший, казачьи штаны напялил, а на коне ездить боится. В телеге отсиживается, презрительно усмехнулся он. Положим, на коне горцевать попам не обязательно. Их дело молитвы, проповеди и посты. А этот нажрался, алба не перекрестил сегодня пятница постный день а он курицу уплетает. расскажи при такого нашим старухам так и не поверят еще и рассердятся и скажут что вру на батюшку потому что в бога не верю поп тем временем догнал своего рыжку и на ходу скормил ему остаток калача от горькой обиды от голода от вида этого раскормленного самодовольного папа у ганьки навернулись злые слезы идиот поворотый тетеря — Газимурская, — ругал он себя, — угораздило дурака среди белого дня к монголам в лапы угодить. Пропаду теперь ни за грош, ни за копейку. Он вспомнил, как собирался прихвастнуть матери и сестрам, и ему стало мучительно стыдно. Не занимайся он в дороге пустяками, не разевай рот, и все было бы в порядке. Лежал бы он теперь у костра в тайге, попивал горячий чаек из деревянной чашки и слушал бы мирные разговоры стариков. Поп постоял у придорожного куста, стыдливо отворачиваясь от ехавших следом обозников. Потом резво припустил, догнал Ганьку и молодцевато прыгнул на телегу, при этом больно задел Ганьку носком сапога. Ганька, впрочем, не обиделся. Ничего хорошего он от попа и не ждал. Неожиданно поп спросил, «Отец-то у тебя малый где?» Ганька, не глядя на него, угрюмо буркнул. В дружинниках ходил убили в прошлом году. Коли так, царство ему небесное, достойный был человек, ежели не изменил казачеству и православию и погиб в бою с красными супостатами, продававшими себя сатане, антихристу. Помни, малый отца своего, и служи тому же делу и верой и с усердием. Господь Бог не оставит тебя тогда. — Рано мне еще служить-то, — сказал Ганька, помахивая кнутом. — В строю рановато, — согласился поп, Хотя видал я героев-воителей за белую идею не старше тебя, но от тебя такой сознательности и решимости никто не требует. Служи пока мне, пастырю благоверного и христолюбивого белого воинства, и я не оставлю тебя ни в заботах моих, ни в молитвах». «Нужен ты мне с такими заботами?» — про себя усмехнулся Ганька. «Сам курицу лопаешь, а мне сухой корки не дал. Тоже мне праведник». Оправдывая Ганькино мнение о себе, поп достал откуда-то обшитую сукном флягу. Едва отвинтил он у фляги пробку, как на Ганьку пахнуло запахом спирта. Взболтнув, поп поднес флягу к уху, прислушался и чмокнул от удовольствия. Сделав несколько основательных глотков, блаженно крякнул и начал гладить свою бороду и живот. Потом полез в один из ящиков и достал оттуда полотняный мешочек с грецкими орехами. Пожалуй, из всех существующих на свете лакомств Ганька предпочитал грецкие орехи. По совести говоря, он до сих пор не знал хорошо их вкуса, потому что едал их всего два-три раза. Снова слюна переполнила его рот, пришлось ее сплюнуть и отвернуться, чтобы не растравлять себя напрасно. А поп между тем выбрал один орех покрупнее и пробовал раскусить его своими крупными лошадиными зубами. Это ему не удалось, и Ганька со злостью подумал дал бы ты мне, так я тебе живо их все перещелкал бы. Так еще и зуб сломаешь или челюсть вывихнешь, сказал поп и стал искать какой-нибудь предмет, которым можно было колоть орехи. Не найдя ничего подходящего, он с минуту размышлял, а потом вынул из заголенища завернутый в старенький шелковый платок массивный серебряный крест. К этому кресту на полковых молебных прикладывались поочередно сперва офицеры, потом казаки. Этим же крестом Поп благословлял и напутствовал перед походами и боями, а сейчас принялся раскалывать им на крышке сундука орех за орехом и складывать в свою матерчатую камелавку. Но так как телегу сильно трясло, и поп два раза изрядно хватил крестом себя по руке, то он приказал Ганьке остановиться. — Пр! скомандовал Ганька Воронку. Соскочив с телеги, стал поправлять хомут и седло, а Воронко облегченно вздохнул, Широко расставил ноги и пустил на дорогу пенистую с острым запахом струю. Поп недовольно поморщился, состроил брезгливую гримасу, но не перестал уплетать расколотые орехи. Вдруг у телеги круто осадил гнедого потного коня усатый старший урядник Унгерновец. — Почему стоишь? Кто разрешил тебе задерживать движение? — заорал он странно знакомым Ганьке голосом. Ганька глянул на урядника и не на шутку струсил. Это был мунгаловец Петька Кустов, превратившийся из волчонка в бешеного волка. Он перебежал к Семенову еще на Даурском фронте. Кустова нетрудно было узнать по красному в крупных угрях лицу, по буйному жесткому чубу, начесному на правую бровь. На на гимнастерке висел серебряный Георгий, а на рукаве был нашит желтый лоскуток с буквами ОМО, особый маньчжурский отряд. Узнай сейчас Петька Ганьку, и все было бы кончено. Как сжег он в прошлом году Улыбинский дом, так же легко смахнул бы он Ганькину голову. Казаки Улыбины давно были объявлены Семеновым вне закона и лишены земельного надела в родной станице. Но Петьке некогда было приглядываться к парню с грязным от пыли и пота лицом, с глазами затравленного зверька. Возмущенный его непочтительным окликом, Поп вскочил на ноги и, обжигая его, сердитым взглядом закричал. — Ты что, ослеп, господин старший урядник? С каких это пор перестал узнавать своего полкового священника? Хороший пример подаешь рядовым. Сукин ты сын после этого. — Виноват, отец Алексей, — гаркнул Кустов и на свою беду добавил. — Обознался я. За бабу вас грешным делом принял. — Меня? За бабу? — еще больше возмутился поп и замахнулся на Кустова крестом. Изыди с моих глаз, сатана, пока я тебя промеж глаз не хряснул. Кустов повернул коня и без оглядки умчался к задним подводам а попущу долго продолжал бушевать. Сан мой оскорбил, негодяй. Я ему такого мерзопакостного охальства не прощу. Пожалуй, с генералу Резухину. Правильно, батюшка, подал свой голос Ганька. Проучить такую скотину следует. Значит, одобряешь мое намерение? Веселел поп и быстро успокоился. Закинув за голову руки с загорелыми кистями, он блаженно потянулся, раза три зевнул и сказал Я пока отдохну, малый, разбудишь меня в первой попутной деревне. Скоро поп захрапел, а Ганька правил воронком и горестно размышлял, встревоженный тем, что при обозе находился Петька кустов. Рано или поздно о неминуемо встретит его, узнает, а потом. Даже страшно было представить, что будет потом. Убежать бы как можно скорее, но как это сделаешь? Ганька привстал на телеге и огляделся по сторонам. Впереди и сзади шли подводы с такими же, как и он, мобилизованными в обоз людьми. То совершенно дряхлыми, то чересчур молодыми. Эти люди хоть и ругают в душе, на чем свет стоит проклятого Унгерна, угнавшего их в обоз, но чувствуют себя спокойно. Никакая особая опасность не угрожает им в дороге. Зорко доглядывают за ними монголы, но убить ни за что, ни про что никого не посмеют. Горцуя на конях по обочине дороги, они беззлобно покрикивают на обозников и даже грозят им нагайками, но бить не бьют. Рядовые казаки не позволяют им издеваться над своими русскими, хотя и знают, что обозники только и думают о том, как бы получить увольнение и махнуть домой, где вот-вот начнется синокос. Закатывается на западе за голыми сопками солнце. Прошел долгий летний день. Если бы нынче утром кто-нибудь сказал Ганьке, что вечером встретит в долине Борзи несчастным обозником, везущим унгерновского папа, он бы смертельно обиделся, а поверить не поверил бы. Но все случилось, как в дурном сне. Верь, не верь, кипятись, не кипятись, а все это правда. За спиной у него безмятежно похрапывает поп Стоит сундук с походным алтарем, бринчит, подвязанная к затку банка с дёгтем. Ганька-ганька, как внезапно и страшно переменилась твоя жизнь. Сегодня поутру ты, засучив рукава рубашки, умывался ключевой водой в Зауровской тайге. Только что всходило солнце, и ты радовался его ярким лучам, зеленым сопкам, красиво закутанным в белый туман, пенью и щебету пташек, звону конского ботала. «Синему дыму разгорающегося костра, на котором варился твой скудный завтрак, это было подлинное счастье, цену которого ты понял со всей страстью и силой молодой твоей души. Неужели же ты смиришься теперь с жалкой участью обозника у проклятого барона, залившего кровью твое приоргунье?» Уже двое суток шел обоз по Борзинскому тракту к Маньчжурской ветке. Кругом виднелись голые невысокие сопки, желтые и серые вблизи, сиреневые и голубые вдали. Тракт тянулся по правой обочине широкой долины, где шумели некошенные травы, то ярко-зеленые, то с голубым или красным оттенком. И от нечего делать Ганька любовался этим буйным и пестрым разливом травы. По небу проносились торопливые белые облачка, а по травам бежали их четкие, резко очерченные тени, то синие, то черные, как только что вскопанная земля. Изредка встречались в долине следы начавшегося сенокоса. Иногда это были прямые, словно разлюнованные прокосы, иногда островерхий балаган или белая палатка, пасущиеся лошади или голубой дымок костра. Благодушно настроенный поп хвалил эту богатую траву мести и мечтал о том, чтобы приехать сюда осенью поохотиться на дров, крупных и осторожных птиц, которых не раз замечал его острый глаз на ближних увалах. А Ганька, слушая его, думала об одном — о бегстве из обоза, пока было еще сравнительно недалеко от родного поселка. На ночлег обоз останавливался в попутных степных деревушках. После скудного ужина Ганьку вместе с другими обозниками загоняли казаки в амбар или баню и приставляли к ним часового, чтобы не могли они убежать.